Глава пятая. Математика. Будильник я слышала, но проснуться сил не достала. Редко уверяла, что и не слышала, и что если бы я ее не растолкала, проснулась бы только в 2000 году на пороге нового тысячелетия. Нас тогда очень занимал этот далекий год, мы подсчитывали, сколько нам будет лет, гадали, что с нами станется, в кого мы превратимся... Но я думала, что до 2000 еще доживу, а до 3000 никогда. И никто из нас не увидит того времени, что это и есть бесконечность, 3000 год от Рождества Христова. Это звучало торжественно. От Рождества Христова. Нас там не будет. Мы опоздали на 15 минут. Лектор оглянулся, когда мы проскальзывали в аудиторию, а староста с неохотой вычеркнула из журнала наше небытие. Мы сели с краю, где нашли свободные места. Я оглянулась. Он был здесь. В последнем ряду у стены, он смотрел прямо на меня, серьезным внимательным взглядом. Я улыбнулась, он поднял палец и погрозил мне. В перерыве я пересела к нему, он строго велел мне надеть очки, чтобы я видела, что пишет лектор на доске, я сказала, что все равно ничего не пойму. Он сказал, что ничего сложного нет, он объяснит, можно прямо сегодня, если у меня нет других планов. Я хотела сказать, что как пятачок, до пятницы совершенно свободно, но промолчала, А вдруг он никогда не видел этот мультфильм? Он мне казался совершенно особенным, исключительным, не как все. Я оказался в его комнате в тот же вечер, за той самой казенной дверью на том самом тихом этаже. Из его окна тоже была видна останкинская телебашня, она и должна была быть видна. Но мне почему-то казалось странным, что он смотрит на ту же самую башню, что и я, правда, с чуть большей высоты. Но для башни это не имело значения, для ее роста это было мнимой, величной не принимавшийся в расчет. По дороге из института он сказал, что не умеет ничего объяснять на голодный желудок. Булочные на огородном проезде взяли его любимых булок, калорийных, с изюмом, орехами и шоколад для меня. Его комната оказалась меньше нашей, рассчитанной только для двоих. Он сказал, что живет с аспирантом. Аспирант хочет жениться, но девушка боится, что только из-за прописки и не решается. Собственно, так оно и есть, хотя не только. Но роль прописки исключать нельзя из уравнений, иначе не сойдется. «А ты бы женился из-за прописки?» – спросила я. «Возможно». «В том доме под крышей?» «В том доме?» «Несомненно, не раздумывая. Даже на старухе?» «Отличный вариант, и ей недолго мучиться, и мне». «На старой сморщенной старухе, которая видела Наполеона?» «Что ж, послушай, о Наполеоне. У нее склероз». Чай он заварил в том самом большом чайнике, и я сказала, что была права, чайник притянул гостей, то есть меня. «Пили из стаканов». Точно таких же граненых стаканов, из которых пили в булочных сладкий кофе с молоком. Он сказал, что сточил их именно из булочных, четыре стакана, один уже разбит. Ну, во-первых, сэкономил денег, во-вторых, ему нравится пить из граненых стаканов. Ложки тоже были крадены, алюминиевые. Шелестела хрустела серебряная фольга. Он сказал, что я измазал шоколаде и попросил провести шоколадным пальцем по верхней губе. Он хотел посмотреть, пойдут ли мне усы. Никогда ни один человек не казался мне ближе. Мы сидели совсем рядом, и я вдруг мазнула шоколадным пальцем и по его верхней губе. Он растерялся, молча стер шоколад ладонью, стер, конечно, не до конца, больше размазал. Буркнул я сейчас и ушел из комнаты большими шагами. Я подошла к зеркалу, увидела свои усы, и я бы хотела, чтобы он их слезал. Смутилась от этой мысли, достала платок... В зеркале за моей спиной отражалась карта Москвы. Она была разбита цветными фломастерами, на квадраты три были пронумерованы. Я спросила, не шпион ли он, когда он вернулся с и вымытым серьезным лицом. Он сказал, что квадраты отметки пешехода. Нумеруют те, что исхожены, без номеров, что планируют исходить. И сказал, сдвигая к стене стакана и шелестящую фольгу, что пора заняться делом. Линейная алгебра нас ждет. На меня он не смотрел. Вырвалась тетрадки лист, произнес холодно. «Рассмотрим неоднородную систему линейных уравнений». Он объяснял слишком быстро, я не успевала. Он бросил на стол ручку и стал смотреть, как я читаю то, что успел написать. Он заметил слух, что у меня шевелятся губы, когда я читаю, и добавил, что мозги, наверное, тоже шевелятся. Я попросила еще раз объяснить метод исключения. Не буду. Почему? Ну, потому что это элементарно. Элементарно очевидно. Очевидные вещи пусть и в детском саду дважды объясняют. Ты зачем вообще пошла сюда учиться? У тебя ноль способностей к математике. Я растерялась. Такая была неприязнь в его голосе. А ты зачем? Чтобы в армию не попасть. Ты же не учишься, ты по Москве гуляешь. Не учусь, но знаю. И вылетишь после сессии. С какой стати? Я все сдам. И вылетишь за прогулы. Ну, значит, мы вылетаем вместе. Я за прогулы, а ты за глупость. Я ушла. Я спустилась до третьего этажа, там на площадке курил мужчина. Он дал мне сигарету и сказал, чтобы я лучше бросала курить, это вредно. Но я обещала. Он приехал к дочке на несколько дней, хотел посмотреть, как она здесь. Сказал, что она стала совсем взрослой. Раньше, когда она была маленькой, он был ей нужен, а сейчас нет. Сейчас она его стесняется, он еще никогда не чувствовал себя так одиноко. Проживет еще как-нибудь оставшиеся два дня и вернется домой. «Я бы женился на Валентине», — сказал он, но «ну как-то боязно». Я уж и не знаю, почему он жил один и кто такая была эта Валентина. Не хотела знать, а не спросила. Ритка вернулась во втором часу ночи по свидетельству фосфорных стрелок, я лежала и смотрела в черное окно на красной огне нашей башни. Она за шкафом стягивала сапоги, пила из чайника воду. «А вы ссоритесь?» — спросила я. «Бывает». «Из-за чего?» «Ну вот, например, вчера мне не понравился фильм». Яшка сказал, что не виноват, не он же его снял, а я сказала, что его фильм был бы еще хуже, и объяснила, почему, а он разозлился. Наверное, полнолуние. Нет, Луна идет на убыль. Странно. А во второй раз вы уже целовались? Ну, почти. Ритка вышла, наконец, из-за шкафа. Почти. Я вырвалась. Почему? Не знаю, испугалась, подумала, вдруг он заразный. Да ты что, серьезно? Я потом целый день губы в зеркало рассматривала, не вскочила ли чего. Она улеглась на свою койку, не раздеваясь, не разобрав постели и повернула ко мне лицо. А что ты не спишь? Думаю. Что это? Жар любви? Жар неприязни? Я закрыла глаза. Поэт угадал, откуда бы ему знать обо мне.